Глава 7. Иван Миронов переночевал в участке с пьяными и ворами. Уже около полудня его потребовали к околоточному. Околоточный допросил его и послал с городовым к продавцу фотографических принадлежностей. Иван Миронов запомнил улицу и дом. Когда городовой вызвал барина и представил ему купон и Ивана Миронова, утверждавшего, что этот самый барин дал ему купон, Евгений Михайлович сделал удивленное и потом строгое лицо. «Что ты? Видно, с ума спятил. В первый раз его вижу». «Барин, грех. Умирать будем», — говорил Иван Миронов. «Что с ним сделалось?» «Да ты, верно, заспал. Ты кому-нибудь другому продал», — говорил Евгений Михайлович. «Впрочем, постойте. Я пойду у жены спрошу, брала ли она вчера дрова». Евгений Михайлович вышел И тотчас же позвал дворника, красивого, необыкновенно сильного и ловкого щеголя, веселого малого Василия, и сказал ему, что если у него будут спрашивать, где взяты последние дрова, чтобы он говорил, что в складе, а что у мужиков дров не покупали. А то тут мужик показывает, что я ему фальшивый купон дал. Мужик бестолковый, Бог знает, что говорит, а ты человек с понятиями. Так и говори, что дрова мы покупаем только в складе, «А это я тебе давно хотел дать на куртку», прибавил Евгений Михайлович и дал дворнику 5 рублей. Василий взял деньги, блеснул глазами на бумажку, потом на лицо Евгения Михайловича, тряхнул волосами и слегка улыбнулся. «Известно, народ бестолковый, необразованность. Не извольте беспокоиться, я уж знаю, как сказать». Сколько и как слезно не умолял Иван Миронов и Евгения Михайловича признать свой купон и дворника подтвердить его слова, и Евгений Михайлович и дворник стояли на своем. Никогда не брали дров с вазов, и городовой свел назад в участок Ивана Миронова, обвиняемого в подделке купона. Только по совету сидевшего с ним пьяного писаря, отдав пятерку околоточному, Иван Миронов выбрался из-под караула без купона и с семью рублями вместо двадцати пяти, которые у него были вчера. Иван Миронов пропил из этих семи рублей три и с разбитым лицом и мертвецкий пьяный приехал к жене. Жена была беременная на сносях и больная. Она начала ругать мужа, он оттолкнул ее, она стала бить его. Он, не отвечая, лег брюхом на нары и громко заплакал. Только на другое утро жена поняла, в чем было дело, и, поверив мужу, долго кляла разбойника барина, обманувшего ее Ивана. И Иван, продрезвившись, вспомнил, что ему советовал мастеровой, с которым он пил вчера, и решил идти к облакату жаловаться.